Глава девятая «Вот так-то, Дорин, — сказал шеф. Потому он и нарком, и даже в наркома, что у него масштаб. Я вот раскис, руки опустил, пустой разговор, научная фантастика, а сам моментально сориентировался, принял решение, единственное дающее нам шанс на продолжение игры. И не побоялся ответственности. «Что брови моришь? 80 человеческих жизней в такой игре. Плата тяжкая, но не чрезмерная. 83, буркнул Егор. Если быть совсем точным, 82 плюс еще один готовый покойник, подброшенный нашими водолазами после соответствующей обработки. Разговор происходил на Кузнецком мосту в комнате, где Егор раньше жил вдвоем с захваченным радистом, а ныне квартировал в одиночестве. О Степане Карпенко напоминало лишь выбитое стекло в серванте, да и пятно намертво впитавшейся крови на деревянном полу.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 Создать впечатление, что НКВД ловит широким бреднем, сам не зная кого. Можно не сомневаться, что Васар очень скоро об этом узнает. А, скорее всего, уже знает. Он наверняка встревожен тем, что Селенцов не вернулся со встречи. Согласно сценарию, контакт состоялся, связной забрал передатчик, но по дороге домой угодил в аварию. Не повезло. Если бы органы что-то знали о Селенцове, то повели бы себя тоньше, не устраивали бы ночную истерику, а поставили на щепке засаду или установили наблюдение».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 Помнишь у Тихонова? У кого жена, дети, брат? Пишите, мы не придем назад. Зато будет знатный Кигельбан из старшего в ответ. Есть, капитан! Егор кивнул, помню, в школе учил. Гвозди бы делать из этих людей крепче бы не было в мире гвоздей от моряков, А мы, работники органов, должны быть не из железа, и стали, не гвоздями мы с тобой станем, а не сгибаемыми болтами, на которых держится огромная конструкция. Знаешь, что такое бессмертие? Это когда ты погиб, а конструкция стоит тысячу лет, благодаря тебе и таким, как ты. Ты еще вот что учти, Дорин. Там с германской стороны болты тоже не деревянные. И конструкция у фашистов, ого-го какая, тоже собирается тысячу лет простоять. Сшибемся мы с ними, обязательно сшибемся. Не в сорок первом году, так в сорок втором, и устоит тот, у кого болты крепче. Васаровского связняка видел? Из круповской стали был болт, с самой высокой марки. Я шеф про него все время, думаю, Егор почесал затылок. Ну, что он стальной, это ладно, мне другое покоя не дает. Ведь Селенцов этот или как там его на самом деле...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 Это пускай гид работники населению мозги пудрят. А мы с тобой профессионалы, нам дурачками быть нельзя. Так недолго и ошибку сделать нет, Егорка. Фашисты такие же люди, как и мы. И самоотверженные среди них есть. И добрые, и честные тут штука не в том, кто лучше, кто хуже. Вопрос кто кого. Мы их или они нас. Потому что двум нашим конструкциям на земле места не хватит. Так-то, брат. И потянулись вязкие дни, неотличимые друг от друга, как кильки в томате. Точка-точка-часы напролет, до красных кругов перед глазами. Иногда Егору казалось, что это он так молится башку, который безучастно мерцает черным лаком на стене в коридоре, глухой к мольбам и жертвоприношениям. Телефон молчал. Неделю. Вторую. Третью. «Неужели нарком с Октябрьским ошиблись, и у Васера есть какой-то резервный канал связи?» Тогда получается, что 82 человека погублены впустую. По ночам Егору снилось, что он сплавляет по Волге лес и проваливается в щель между стволами. Хочет вынырнуть, но бревна смыкаются над головой. Только это никакие не бревна, а человеческие тела. Одно за другим, они медленно скользят вниз, безвольно раскинув руки. И есть там женщины с красиво струящимися волосами. Есть дети с широко раскрытыми невидящими глазами. Еще снилось, что он сам... Дерево и настырный черный дятел почерком Степана Карпенки колотит ему по коже коре своим острым клювом. пи пи пи пи пи пи пи пи пи пи пи пи пи Степан один раз тоже приснился. Ничего жуткого не делал, просто сидел на полу, где пятно, смотрел на Дорина и все повторял: уже скоро, уже скоро, а что скоро не объяснял: то ли вассор объявится, то ли что другое. А надя в снах младшего лейтенанта, ни разу не появлялась хотя на его он думал о ней постоянно, мысленно разговаривал, все больше корил, резал правду матку, а когда она, устыдившись, начинала просить прощения, то иногда поворачивался и уходил, а иногда прощал по настроению. Тоскливое было время, хотя вроде бы май, сияет солнышко, и с каждым днем заходит все позднее. Только что Егору было проку от весны... У него в комнате крутились бобины, мигала лампочка на передатчике, по стеклу ползала полусонная муха, тюремная камера, да и только. И как в тюрьме ежедневно часовая прогулка, главное событие суток. Если за домом следят, то ни в коем случае не должны подумать, будто Карпенко сидит под присмотром. Агенту положено изучать топографию местности, схему движения общественного транспорта, проходные дворы и прочее. Вот Егор и изучал. Однажды во время очередной топографической разведки дошел до Солянки, а оттуда ноги сами собой вынесли на Радищевскую улицу к больнице имени Медсантруда. Почему бы агенту Абвера не исследовать и этот район? Чем он хуже других? А как оказался у больничной ограды, неудержимо захотелось взглянуть на Надю хоть одним глазком. И надо же так случиться, что как раз угадал, наконец, ее дежурство. Повезло. Или наоборот, это как смотреть.